На протяжении всей истории цивилизации стремление понять устройство мира и постичь его законы шло рука об руку с вопросами о существовании или несуществовании Бога, реальности высших сил и значимости духовных истин. Вера в трансцендентное, религиозная традиция и тяга к научному познанию Эти, казалось бы, совершенно разные пути нередко сплетались в единый поток интеллектуального и мистического поиска. Задолго до того, как люди начали формально говорить о научном методе или систематическом эксперименте, они уже задавались вопросами о сути творения, о том, было ли оно, о месте человека в нем и о возможном управляющем разуме. Стоящим за наблюдаемой гармонией или хаосом природы, парадоксальный факт многих великих ученых прошлого, заложивших своими открытиями основы современной науки, можно с полным правом назвать глубоко религиозными людьми. В попытках раскрыть материальные законы мира они видели не противоречие вере, а напротив, ее подтверждения, и даже способ выразить уважение божественному порядку. Исаак Ньютон, живший с 1642 по 1727, один из величайших умов всех времен, сложивший фундамент классической механики и физики, был глубоко религиозным человеком, посвятившим немало времени богословским исследованиям и поиску божественных закономерностей в Священном Писании. Он создавал трактаты на теологические темы, стремился согласовать свое представление о физике с познанием и считал, что законы механики и гравитации, которые удалось описать, ни что иное, как отражение гармонии, установленной Творцом. Другой пример — Иоганн Кеплер, живший с 1571 по 1630-й. Великий астроном, открывший законы движения планет. Кеплер видел в математических отношениях орбит не просто геометрические фигуры, а отражение божественного замысла. Лютеранин по вероисповеданию, он пережил трагедию религиозных войн своего времени. Но оставался убежден, что математическая гармония небесных тел это своего рода геометрия Бога позволяющая человеку видеть идеи Творца в книге природы. Кеплер не сомневался в том, что гелиоцентрическая система мира не умаляет Создателя, а, напротив, открывает глубину его мудрости. Еще один пример — Джозеф Листер, живший с 1827 по 1912. Хирург Квакер — чьи религиозные ценности повлияли на его стремление уменьшить страдания пациентов. Руководствуясь верой в ценность человеческой жизни и ее сакральность, он разработал антисептический метод, навсегда изменивший медицину и спасший бесчисленное количество жизней. И таких имен можно назвать много. Блес Паскаль, живший с 1623 по 1662, математик, физик и философ, создавал глубоко религиозные тексты, мысли, стремясь показать разумность веры, настаивал, что сердце тоже знает истины, о которых разум молчит. Майкл Фарадей, живший с 1791 по 1867, великий физик-экспериментатор, открывший электромагнитную индукцию, был глубоко религиозен, принадлежал к Седомонианской церкви и придерживался убеждения, что в научном творчестве он всего лишь раскрывает установленные Богом законы. Обратимся к современности. Фрэнсис Коллинз, 1950-й, биолог и руководитель проекта «Геном человека», открыто исповедующий христианство, публично заявляет и пишет о том, что его научные изыскания проникновение в тайны ДНК и понимание генетического кода лишь укрепляют веру в Творца. По его мнению, гены — это язык Бога, а открытие закономерности наследственности является познанием божественного замысла. Один из самых влиятельных ученых в области генетики. Он не видит противоречия между теорией эволюции и христианской верой и призывает — конструктивному диалогу, подчеркивая, что научные факты можно осмыслить в свете духовных ценностей. Джон Полкинхорн, 1930-2021. Физик-теоретик, принявший священный сан в англиканской церкви, олицетворяет целую эпоху, когда представители теоретической физики прямо говорили, о необходимости интегрировать научное понимание космоса и богословскую мысль. Полкинхорн, долгое время занимавший престижные посты в Кембриджском университете, утверждал, что Вселенная не только поддается рациональному объяснению, но и сама рациональность мира намекает на глубинный космический логос, согласующийся с христианским богословием. Таким образом, рассматриваемая картина не сводится к упрощенной модели наука против религии. На самом деле, многие выдающиеся ученые находили вдохновение в своей вере, видели в ней стимул исследовать мир более глубоко, чувствовали моральную ответственность за применение полученных результатов. Вера, в их понимании, не ограничивала стремление к познанию, а направляла его предостерегая от гордыни, напоминая о гуманистических ценностях и необходимости использовать уникальное знание во благо. это книга о феномене сосуществования веры в Бога и научного познания на примерах жизни и деятельности выдающихся людей науки, чьи религиозные убеждения не подлежат сомнению. Высветив исторический контекст, в котором они жили и работали, мы попытаемся рассмотреть, как духовный опыт повлиял на формулирование научных гипотез, интерпретацию данных, принятие моральных решений. Мы увидим, что религия становилась не препятствием, а порой источником вдохновения, морального императива и путеводной звездой в научных исканиях. Конечно, Далеко не все знаменитые исследователи верили в Бога, в высшую разумную творческую силу или обрели религиозную веру в традиционном смысле. Однако история взаимоотношений науки и веры разнообразна, многолика и не сводится к банальному конфликту. Гении научной мысли не были сверхлюдьми. Они сомневались, терпели неудачи, боролись с предубеждениями, но их религиозные убеждения превращались в опору, моральный ориентир и стимул в поиске истины. Великие ученые — не просто имена в учебниках, но живые личности. И верные свидетели того, что вера в Бога и научное познание — это не два противоборствующих лагеря, а две области — в которых человечество ищет смысл, истину и гармонию.